Глава семнадцатая. Я ожидал признания в чем угодно, на самом деле, но мой визави выдал простую и ошеломительно тупую правду. Я просто узнал тебя. Ты меня, наверное, не помнишь. Много времени прошло. Я вот вырос уже, а ты не изменился. В этот раз ты с другими людьми. Он как-то глупо улыбнулся. Я отпустил крепко сжатое плечо парня и уставился на него. Естественно, я не помнил, с о м н е в а ю с ь что даже сам Найт бы вспомнил, если только... Я вопросительно посмотрел на него. Пусть сам выдаёт мне историю о прошлом. Угадать, что там было восемь лет назад, а то и больше, я точно не смогу. Ну, ты сюда приходил с девушкой, мне было двенадцать лет тогда, а потом она приходила одна ещё. Не очень смело начал парень. Меня зовут к и р и а н ты помнишь? В глазах парня мелькнула надежда, но он, по моему виду, сразу понял, что имя мне тоже ни о чем не говорит. С девушкой меня почти подкинуло. Ди к и р и а н кивнул. А где она сейчас? Она здесь? Мне очень нужно ее найти. Я спешил спросить все это, будто парень мог сбежать в любой момент. Я не знаю. Он разочарованно покачал головой. Я видел ее в последний раз очень давно, но... Он не успел договорить, когда к нам принесся Атрес и навис над Кирианом тенью. Ты кто такой? Он нахмурился и напрягся. Видимо, на ш с д и юный приятель. Я хмыкнул. Ну, уже не совсем юный. Кириан настороженно покосился на Атреса. Ты совсем не помнишь меня? Он явно был разочарован. Не помню. Я решил не прикидываться. Атрес немного оттянул меня от парня и наклонился к уху. Если он каким-то образом может знать, что ты это не ты, то зря ты ему веришь. Откуда бы он знал? Буркнул я. Не похож он на профессионального шпиона. Он видел Ди, когда она пришла сюда. Он поможет найти ее. С чего бы вдруг? Сквозь зубы прорычал Атрис. Я не знаю, где Ди, но я правда могу помочь. к и р и а н вклинился в разговор. Я повернулся к нему, тут же забыв про Атриса. Как? Я знаю людей, которые могут поднять архивные записи, ну за услугу или за деньги. Он замялся. Мне кажется, что это не совсем законно. Я покачал головой. к и р и а н кивнул. Не связывайся с ним. Уже не с т а р а я с ь говорить тише, перебил Атрес. Сами найдем. Да. Лет через пять. Огрызнулся я. Как ты собираешься ее искать, не имея ни малейшего представления? Обходить все магазины снаряги – это, конечно, хорошо, но у нас не так много времени. Я злился на а д р и с а Он пытается оборвать только что появившуюся нить к Ди. Я прекрасно понимал, что это все рискованно, и к и р и а н может быть не просто парнишкой, с которым когда-то пересекались Ди и Найт, но все-таки вариант точно не хуже, чем тыкать пальцем в н е б о Так, ладно. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Пойдем куда-нибудь, где тише. Расскажешь поподробней. Я успел выловить взгляд адреса. Только не смей звать его в отель. к и р и а н у указал на уличное кафе с несколькими столиками, где особо не было народу. Как раз немного дальше оживленной дорожки. У нас вкусный холодный фруктовый чай. Я угощаю, сказал он, не садясь. Я кивнул. Когда к и р и а н а отошел, адрес снова вцепился в меня взглядом. Тебе не показалось странным, что этот парень вот так... По щелчку пальцев выцепил тебя из толпы, узнал да еще и попёрся следом. Показалось. Яхмуро уставился на брата. Но я не собираюсь шарахаться от него. Даже если это не совпадение, пусть враги. Я сделал кавычки пальцами. Знают, что бегать я не буду. Ага. Настолько трое, а их? Да кого их? Я чуть повысил голос. Мы даже не знаем ничего толком. Может этот к и р и а н ждал тут все годы, когда я явлюсь, только м о л ч и т пока, учитывая то, что я сказал ему, про то, что не помнишь. Да, бросил я. Успокойся. Мне не нравится эта идея, особенно с некоторыми людьми, которые могут поднять архивы. Ты опять хочешь связаться с н е п о и м е к е м как в Нуане? Можно подумать, в Нуане у меня вообще был выбор. Я усмехнулся. Атрес хотел выдать очередную тираду, но к и р и а н уже вернулся с высокими стаканами в руках и расставил чайные напитки на столе. Ты уж извини, я обратился к нему. Что не помню? Можешь рассказать, как все было тогда, когда мы встречались, и потом с Ди тоже. к и р и а н немного помялся, отпил напиток. Мы с тобой виделись десять лет назад. Мне тогда было двенадцать. Ну, в общем... У моей семьи дела шли не хорошо, а ты, девушка, ди, вы искали недорогое жилье и помогли нам, заплатили за несколько дней столько, что хватило на пару лет. Он коротко улыбнулся. Ну и ты, ты защитил меня от старшего брата. Я приподнял бровь. Да. Кириан, кажется, смутился. Брат давно уже живет отдельно. Он уставился на меня. Похоже, что по моему лицу можно было сказать, что и этого я в упор не помню. к и р и а н брокашлялся. Мне придется напомнить все, да. Я отпил чайный напиток и кивнул. Вы вдвоем приходили сюда, что-то искали и хотели поисследовать леса. Мама работала тогда на ярмарке, совсем рядом с порталом. Я постоянно крутился с ней. Мы столкнулись случайно. Я рассказал, что есть несколько зон, через которые можно уйти в лес. При этом не получив штрафа за нарушение, ну а вам нужно было недорогое жилье. Вы пробыли здесь довольно долго, мы много общались. Кириан улыбнулся. А что мы искали тогда, не знаешь? Я с надеждой и взглянул на него. Он покачал головой. Нет, вы общались со мной, но зачем пришли в Тивим, так и не рассказали. Брат приходил домой нечасто и все время пьяным, но и любил учить меня жизни своими методами. Ты вступался за меня. Не знаю, насколько это в стиле Найта, но я бы тоже не стал смотреть, как пацана избивает здоровенный лоб. Когда вы уходили, ты пообещал, что вернешься, но вернулась только Ди. Она узнала тебя? Тут я уже немного подобрался. Не сразу. Я же рос. Он усмехнулся. Я ждал вас. Веришь ли, я не особо люблю заводить знакомства, да и друзей у меня особо не было, а вы были каким-то о л и ц е т в о р е н и е м того, что мир, миры. гораздо больше. Мама продолжала работать рядом с порталом, поэтому я увидел Ди и сразу понял, что она пришла одна. Мне не хотелось его перебивать, хотя я ожидал более полезной информации. Но что было, то было, поэтому я кивнул, чтобы к и р и а н продолжил. Ди тогда была очень напряжена. Отказалась пожить у нас, сказала, что у нее мало времени. Ей помогли собраться и покинуть курорт контрабандисты. Они л е с а знают очень хорошо. А вот с этого места поподробней. Я прервал его. Как их найти? Они могли бы точно знать, куда подевалась Ди, где сейчас живет. Я не знаю, ответил к и р и а н Вроде бы честно. Но те, кто может поднять архивы, могут знать. Я постучал пальцами по столешнице и поймал на себе крайне недовольный взгляд а т р и с а Кто бы на меня еще так смотрел? Значит, мои попытки найти Ди через каких-то бандитов он не одобрял? А сам ввязывался в п о д п о л ь н ы е бои. Сведи нас с ними. Недолго думая, попросил я. Атрис промолчал, но я чувствовал, как он прожигает меня взглядом. Можем встретиться часов в девять вечером, ближе к закату. Я приду к отелю. Хорошо, согласился я. к и р и а н быстро с нами попрощался и ушел вскоре смешавшись с толпой на оживленной дорожке. Я не понимаю. Атрис провел ладонью по лицу. «Ты будто в упор не видишь, что это подозрительно. Даже если этот парень и п р а в д а не искал именно тебя, то хватит. Я остановил его. Я это все прекрасно понимаю, но мы не можем тут бродить годы. Если хочешь искать, д и иначе вперед. Я не против разделиться. Атрес раздраженно вздохнул. Проверяй магазины и прочее. Я попрошу Кириана, чтобы ты мог поговорить с его матерью. Может, ей больше известно. Просто потому, что сам к и р и а н тогда был мелким пацаном и не похож он на продуманного Бандюгана, так что успокойся. п о ш л и Атрес не стал отвечать на все, что я сказал. Сид нас потерял, наверное. Тебе ли беспокоиться за Сида? Я хмыкнул. Сегодняшний день обещал быть хорошим. Ди потянулась на раскладном кресле. Она уже порядком износилась, но ничего нового все равно не было. А спать на подстилке из шкуры раскидистых веток она так и не привыкла за все эти годы. Поселение еще мирно с п а л о Рассвет только-только подбирался к горизонту, но с высоты дерева, на котором расположился ее дом, хорошо было видно розоватую предрассветную дымку. Только она опять не спала всю ночь. Ее маленькое мирное поселение вот-вот могли поглотить, заставить присоединиться. Соседнее племя хотело больше территорий, больше запасов пресной воды, больше всего. Они прекрасно знали, что благодаря ДИ маленькое поселение беженцев из разных племен и даже самого курорта имеет доступ к некоторой технике и лекарствам, даже к необычной пище. Всем местным аборигенам запрещено пересекать границу курортной зоны под страхом расстрела, а туристы сюда и сами не суются. За долгие годы вышло так, что все боятся друг друга и не лезут на чужую территорию, кроме контрабандистов и самой Ди, конечно. Хорошее место, чтобы спрятаться, да еще и так надолго, да еще и с тем, что хранилось у нее. Она глубоко вдохнула прохладный предрассветный воздух. Может, обещание хорошего дня и правда сбудется? Ди в очередной раз смотрела на еле занимающийся закат и вспоминала дом. Но он, наверное, уже совсем угас. Или находится в предсмертных конвульсиях, а все, что она может сделать, ждать. Как вообще теперь покидать этих людей? Они надеются на нее, считают негласным лидером, а она их своими людьми, за которых несет ответственность. Слишком уж давно она ворвалась в их жизнь и слишком уж надолго осталась. Она б е г л о осмотрела комнату. Все на местах, в порядке. Пока все остальные не проснулись, можно сбегать к океану и немного поплескаться. Никто не нападает рано утром. Во всяком случае, такого никогда не случалось. Она спустилась по лестнице, прихватив с собой длинную легкую накидку, и быстрым шагом направилась к пляжу. Несмотря на прохладу и свежесть, мысли не отпускали. Когда-то она о т к а з а л а с ь обменивать р е д к и й д р а г о ц е н н ы й к а м е н ь д о б ы т ы й на их территории, на оружие, настоящее, огнестрельное. Никто из аборигенов таким не пользовался, имея только холодное оружие, и было бы б е с ч е л о в е ч н о превращать свою деревеньку в вооруженный лагерь. А теперь против них ополчилось не только соседнее племя, но и их союзники. Босые ноги ступили на прохладный песок. Пляж был пустынным. Вода в это время года все еще успевает довольно сильно остыть за ночь, но искупаться вполне реально. Соседи хотели убрать ее поселение с дороги из-за месторождения. небольшого, но достаточно богатого. Никто не пожелал сделать у с и л и я и поискать другие. Ее деревня не промышленный магнат, а простыми инструментами добыча идет долго и усердно. Но контрабандисты ценят результат, и это поняли другие. Ди подошла к краешку пляжа, так чтобы легкие волны еле-еле омывали щиколотки. Как и думала, вода остыла. Она глубоко вздохнула и откинула от себя короткие шорты и уже порядком износившуюся рубашку. Она редко надевала то, в чем когда-то пришла сюда и осталась. Просто как память. Пусть даже шорты стали слишком короткие, рубашка маловата. Она выросла, но не хотела забывать, что где-то есть и другие миры. Дива шла в прохладную воду по грудь и застыла, чувствуя, как вода окутывает и успокаивает. Она дала слово и сдержала его. Ни о чем жалеть. Это был ее выбор, ее желание. Пусть даже она так и не смогла сделать все. Ради Ноана, ради себя, ради Найта. В груди неприятно кольнуло. Она глубоко вздохнула и нырнула под воду. Если бы не странное беспокойство и куча предстоящих дел, она бы с удовольствием поплескалась еще. Но пора было возвращаться. Лидер деревинки. Можно сказать, старейшина вставал тоже очень рано, и до того, как все п р о с н у т с я они обычно обсуждали дела. Напряжение с соседями росло день за днем, и как бы Ди не хотела сохранить мир, больше всего было похоже, что все-таки придется отстаивать границы поселения и даже вступать в бой. Чтобы не натягивать одежду на мокрое тело, Ди завернулась в накидку и потопала обратно. Старейшина Горан встретил ее у самого края деревни, где только-только начинались домики жителей. Так и знал, что встречу тебя. Ты как нимфа. Седой г о р а н улыбнулся, и морщины на его лице стали отчетливо видны. Люблю прохладную воду по утрам. Она вздохнула, но тут же спохватилась. Искал меня? Что-то случилось? Сердце в груди забилось быстрее. Может, она была не права, и на поселение все-таки напали неожиданно и рано утром? Она бы себе не простила такой оплошности и легкомыслие. з а г о д ы проведенные здесь, уже давно можно было понять и просчитывать ходы соседних племен. О нет, нет! Горан замахал руками. Ты бы услышала сигнал. У меня для тебя есть другая важная новость. В серо-голубых глазах старейшины промелькнуло беспокойство. Ди уставилась на него, не отводя взгляда. Пожалуй, новость подождет. Приведи себя в порядок и приходи ко мне. Все расскажу обстоятельно. Он кивнул. Просто я хотел найти тебя, чтобы ты не отвлекалась на что-то иное. Больше всего было похоже, что г о р а н все еще не решается ей что-то рассказать, но спорить дни не стало, а лишь быстро пошла к своему дереву. Длинные соломенные волосы после морской воды спутались и слиплись. На то, чтобы их расчесать, ушло прилично времени. Она уже слышала, как начала просыпаться деревня. Все занимались своими привычными делами, упорно делая вид, что никакой угрозы нет. Может она и к лучшему. Зачем паника? Среди людей в их поселении особо не было подготовленных воинов. А псевдо-дар, который Ди получила в н о а н е она считала, что пользоваться им как-то кощунственно. Никакое божество ей не давало этого. Она не была из Кантона и не могла быть Санкари, хотя благодаря Найту и тому, что они сделали, почти была. Ди! Внизу послышался голос Ли, и внучки старейшины. Дедуль тебя ждет. Она выглянула в окно и увидела, что эта пигалица собирается взбираться по лестнице. А ну стой, приказал Ади. Шею свернешь. Девчушка н а с у п и л а с ь и отступила, а д и пришлось поторопиться, потому что даже строгие приказы на шестилетнюю Лею не очень-то и действовали. Девчушка ждала внизу. д и потрепала ее волосы и пошла следом. За эти восемь лет она ни с кем так и не сблизилась. У нее не появилось семьи и детей. Чего она ждала-то в общем? она и сама не хотела отвечать на этот вопрос себе же. она прекрасно знала почему. Горан ждал ее не в домике, а рядом, под соломенным навесом, который уже хорошо пригревало солнце. он сидел, скрестив ноги и что-то рассматривал в толстой, сшитой из отдельных листов тетради. я здесь. Дип л ю х н у л а с ь напротив и подмяла под себя небольшую подушечку. тогда Горан отвлекся от тетради. я не буду мучить тебя долго. Честно, я сомневался, стоит ли передавать тебе это, но понял, что просто не имею права не отдать. Он протянул ей свернутый в четверо листок. Бумага была новая, белая и плотная, из курортной зоны. Див з я л а ее, но не решилась развернуть. Ее доставили сегодня, сейчас, пока ты была на пляже. Ночью бы просто не смогли, ты знаешь. Я прочитал, так как наш человек не знал, что делать. Ты уж прости. Ди, дрожащей рукой развернула листок. Ди, я надеюсь, что это тебе передадут. Я по-прежнему не знаю, где именно ты находишься, и ваш человек единственная нить, связывающая нас, почти напрямую. Ди, он пришел, он вернулся, и Ди, он выглядит так же, как и тогда, почти десять лет назад. Ты говорила, что он должен прийти с другим лицом, но он такой же, даже не стал старше. Мы встретились. Я не говорил, что знаю, как тебе написать. Может, ты не захочешь его видеть или не знаю, но я обещал помочь, и если ты не хочешь, чтобы я делал это, то ответь до рассвета, к и р и а н Что? Только и смогла выдохнуть она. До этого рассвета. Ди подняла глаза на Горана. Судя по всему, да, кивнул тот. Горан был единственным, кто в общих чертах знал ее историю, знал о Найте и о том, что они сделали. еще собирались сделать, но как? Ди уставилась в одну т о ч к у Почему Найт пришел только сейчас? И самое главное, почему он тот же? Почему? Неужели из них двоих только она сдержала слово? Невесомая ярость, обида и то самое чувство, что она может снова его увидеть, перемешались, заставляя слезы выступить на глазах. Хочешь, чтобы его сюда доставили? Гуран с интересом наклонил голову. Нет, она смяла лист бумаги в руке. Пусть сам идет ко мне, если он и правда этого хочет.